Глава 24. Тем же вечером, когда я пришла в столовую, Закари уже сидел там, низко склонив голову и грустно вздыхая, глядел в окошко. У меня есть отличные новости, произнесла я, опускаясь напротив. Мне прямо не терпелось поделиться с ним собственной радостью, связанной с тем, что мне наконец удалось избавиться «От Вероники Лере». «Какие?» — отозвался парень без особого энтузиазма, уныло ковыряя вилкой в своей тарелке. «Веронику и Лере отчислили!» — торжественно произнесла я после недолгой паузы. «Все благодаря моей хитрости, смекалке и высоким интеллектуальным способностям», добавила не без гордости. Здорово! Тоскливо протянул Закари, подперев щеку рукой и снова устремив свой взгляд к окну. — Какой-то ты странный! — заметила я, покосившись на парня. Выглядел он так, словно узнал о неизлечимой болезни, и умирать собрался прямо этим вечером. — Разбитое сердце ничего склеить не сможет, — философски отметил Закари, в очередной раз вздыхая. «Мда. Он точно умом тронулся. Еще и на лирику теперь потянуло. «И где ты свое успел разбить?» Поинтересовалась я скептически. Отвечать адепт первого витка обучения не спешил. Зато весьма красноречиво повернул голову в противоположную сторону и бросил взгляд на один из столов, где сидел фон Миллер в обществе друзей и его новой постельной грелки. «Ты из-за этой поломойки тут сопли жуёшь!» Удивилась я, красноречиво выгнув бровь. «Не называй её так!» Нахмурился Закари. «А что я такого сказала? Нужно смотреть правде в глаза. Это, во-первых, парировала я. А во-вторых, не шибко она и умом блещет, если повелась на смазливую мордочку фон Миллера». «Спасибо за попытку», — вздохнул адепт. Но пока что это слабо утешает. «Когда ты вообще успел влюбиться в это низкосортное безобразие?» — задала я закономерный вопрос. «Мне казалось, что Закари Хант вообще от меня не отлипает, проводя рядом почти все свободное время». «У нас было несколько совмещенных лекций». Пояснил он. «В общем, не раскисай», — бодрым тоном произнесла я. «На каникулах познакомлю тебя с кем-нибудь из своих приятельниц, ты им точно понравишься. Да и они, девушки, хоть куда. Богатые, красивые, родовитые, в отличие от некоторых. Эта поломойка им в подметке не годится». «Если они такие же, как ты, то лучше не надо». Пришел в ужас Закаре. «Эй, я вообще-то помочь пытаюсь, а не напрашиваюсь на оскорбления!» Возмутилась я. Адепт, наконец, улыбнулся, и я продолжила. «Вот так-то лучше! А теперь пойдем, будем отмечать отчисления, теперь уже бывшие адептки Лире. Глаза Закаре тут же алчно заблестели. «Ох уж эти первогодки!» Когда на горизонте висели, они забывают обо всем, даже о своей большой безответной любви. «А огненная настойка у тебя есть?» Шепотом поинтересовался он. «Обижаешь?» — с гордостью отозвалась я. «Есть даже лучше! Шоколадно-вишневая настойка премиального качества. Лично бабуля подарила еще в то время» когда меня только отправляли в академию, как она тогда сказала, подальше от старого ворчуна, в смысле деда. Дитя сможет отдохнуть по-человечески. Вот хранила для подходящего случая. А что может быть более подходящим, чем победа над заклятым врагом? Дорога в женскую половину общежития для Закари была заказана, поэтому, недолго повздыхав, Мы решили найти укромное местечко в местном парке и распить хваленую бабушкину настойку именно там. Хорошо, что меня мама сейчас не видит. Она бы уже точно принялась хвататься за сердце и причитать о том, что молодое поколение абсолютно безнадежно потеряно для общества. Сижу на траве, благо Закаре свой пиджак подстелил. Пью настойку прямо из бутылки. Да еще и с кем? С простолюдином! Сама бы ужаснулась собственному поведению еще два месяца назад. И завтра непременно тоже ужаснусь. Но сейчас я испытываю лишь радость и ликование после победы над Вероникой. И на душе. Так хорошо! «Ой, а что это там?» — воскликнул Закаре, выхватывая бутылку из моих рук. Я сначала решила, что это он пошел на ловкий ход, дабы глотнуть лишний раз на стойке. Но потом подалась вперед, получше пригляделась и выдохнула восторженно. «Там лютики кого-то жрут!» Этих страшных созданий высадили в академическом саду еще год назад. С виду вполне милые красивые цветочки размером с человека. А вот с наступлением ночи... В общем, тянут лютики в рот всё, что плохо лежало или мимо проходило. И ведь повесили там табличку, что приближаться к цветам опасно. Так нет же, каждый раз кто-то умудряется оказаться пожёванным. А всё потому, что уголок там укромный, и несакционированный в Академии напитки распивать хорошо, и тайные свидания устраивать. Да что там говорить? и после комендантского часа затаиться от дежурящих магистров тоже место подходящее. Вот и сейчас стайка ищущих на свои прелестные попы приключения адепток мило повизгивала, пытаясь отбиться от кровожадного цветка. «Помогать не будем!» — покачала головой я. «Точно не будем!» — поддакнул закари передавая мне бутылку. Просидели мы спокойно недолго, и уже через пару минут визги и крики начали усиливаться. Кажется, спокойно посидеть они нам не дадут! Разочарованно протянула я, понимая, что на эти крики рано или поздно кто-то да прибежит. А тогда и нам мало не покажется за нарушение академического устава. Кажется, да! Глубоко мысленно изрек Закари которого, судя по всему, бабушкина премиальная настойка окончательно развезла. «Есть у меня одна идея!» — радостно произнесла я, мысленно уже потирая руки. «Какая?» Меланхолично поинтересовался у меня собутыльник, растянувшись на траве. «По избавлению ректора от дисциплинарного изыскания!» — произнесла я. Ой, то есть меня от взыскания, что назначил ректор. Исправилась я и тут же глубокомысленно добавила. Хотя и ректора тоже. Закарик моим блестящим идеям никакого интереса не испытывал. И я поняла, что адепт на сегодня все. В смысле, помощи от него никакой ждать не стоит. Решительно поднявшись на ноги и отряхнув юбку от равинок, Я всучила парню в руки почти допитываю бутылку и дала ценное указание. «Иди в общежитие и нигде не отсвечивай, а я за ректором». «Ну вот!» — расстроенно протянула Закаре, принимая сидячее положение. «Как всегда, все веселье заканчивается на самом интересном месте». Потом этих куриц поблагодаришь. Ворчливо отозвалась я. А сейчас дуй в общежитие, если не хочешь нарваться на дисциплинарное взыскание. Да иду я, иду. Проворчал в ответ адепт, поднимаясь на ноги.